Глава 42 В римских легионах во вспомогательных отрядах служили галлы, представлявшие почти все племена своей страны. Многие сражались в войске Цезаря по пять лет, а даже дольше, а потому и думали и действовали, как истинные римляне. Жалования воины получали серебряными сестерциями, а доспехи и мечи им ковали в тех же кузницах, что и регулярным частям. Когда Беритси отправил три тысячи гальских воинов для охраны продовольственного груза, мало кто мог отличить бы их от остальных солдат Рима. Даже командиры представляли местные племена, они выдвигались на командные посты после долгой и честной службы. Правда, поначалу Цезарь старался чередовать галов с лучшими из своих людей, однако военные действия и продвижение по служебной лестнице постепенно изменили структуру войска. По приказу Берицы из Испании прибыли корабли с пшеницей. Перенедвигались из северных портов на юг и нуждались в защите. Зерна было вполне достаточно, чтобы накормить все города и деревни, которые сохраняли верность Риму. Его хватило бы на всю зиму, даже несмотря на то, что Верцингеторий сжег урожай, выращенный в самой Галии. Отряды Галла в безупречном порядке двигались на юг, шагая рядом с медленно едущими повозками доверху нагруженными пшеницей. Разведчики рассеялись по округе на расстоянии многих миль, готовые в любой момент предупредить об атаке противника. Каждый из воинов знал, что зерно способно стать поводом для нападения. Необходимость его охраны обостряла бдительность римлян даже в глубоком тылу, и редко кто из легионеров опускал укаять меча. питались прямо на ходу, как правило, холодным мясом, а останавливались лишь с наступлением сумерек, чтобы наскоро разбить лагерь и переночевать. И все же атака оказалась совершенно неожиданной. По широкое равнение внезапно с громподобным криком пронесла славина всадников. Разведчики прискакали уже после того, как легионеры заняли оборонительную позицию, поставив тяжелые повозки полукругом, подобно небольшой крепости, и приготовив к бою копья и стрелы. Все в страхе смотрели на надвигающуюся черную тучу вражеской конницы. По траве и грязи к повозкам мчались тысячи всадников. В лезвии их мечей отражалось тусклое холодное солнце, и многие из галов не удержавшись, начали молиться. давно забытым бога. Марвин служил Риму с тех самых пор, как четыре года назад сменил голодное существование на жалование легионера. Едва увидев, какая сила несется на отряд, он понял, что выжить не удастся. Хуже всего, что погибнуть придется от рук своих же сородичей. Политика воина совсем не интересовала. Когда римляне пришли в деревню и начали вербовать молодых и сильных мужчин, Марвин взял деньги и отнес их к жене и детям, а сам отправился сражаться за Рим. Все лучше, чем смотреть, как голодают близкие. Повышение по службе показалось чудом. Марвин участвовал в битве против Сеннонов и вместе с брутом умудрился выкрасть царя из самой гущи его соплеменников. Да, в тот день удача повернулась лицом. огрузившись в воспоминания его, я не сразу заметил, что подчиненные смотрят на него с надеждой, ожидая приказов, а когда заметил, то лишь пожал плечами. — За это нам и платят жалования, ребята, — коротко заметил он. Всадники неумоливо надвигались, и от топота копыт сотрясалась земля. Легионеры твердо держали оборону, защищая повозки с зерном. В землю воткнули копья, чтобы помешать атаке. Оставалось лишь ждать первой крови. Марвин ненавидел ожидания и почти торопил страшные события в надежде, что они раздавят разъедавший душу страх. Послышали звуки горнов, и кони тут же остановились там, где их не могли настичь ни копья, ни стрелы. Марвин нахмурился. Один из всадников спешился и направился к неподвижно стоящим легионерам. Сомнений не было. Подошедшего легко было узнать и по светлым с рыжим оттенком волосам, и по прекрасной золотой цепи на шее, которую он не снял даже в битве. «Верцингеторикс — Верцингеторикс! Царь подходил все ближе, и Марвин следил за ним с удивлением и почтением. — Не двигаться! — коротко приказал он своим людям, внезапно заволновавшись, что кто-нибудь из неопытных лучников занервничает и выстрелит. В сердце бешено стучало. И с каждым шагом царя волнение усиливалось. Храбрость этого человека ограничилась без рассудства, его воины восхищенно наблюдали за его приближением. Впрочем, восхищение нисколько не мешало совершить жестокое убийство. Верцингеторикс подошел почти вплотную, и, заметив плащ и шлем Марвина, посмотрел командиру прямо в глаза. Возможно, у того от волнения просто разыгралось воображение, но видение могущественного царя с огромным мечом на боку показалось ему поистине волшебным в своем величии. — Говори свою цену! — обратился к нему Марвин. Царь улыбнулся, и от этой улыбки голубые глаза вспыхнули ярким светом, а рыжеватая борода сама собой разделилась на две части. От глаз вождя... Не укрылось, что римский наемник крепче сжал меч. — Ты готов убить своего царя? — поинтересовался Верцингеторикс. Рука Марвина опустила слона по волшебству. Он взглянул в спокойные глаза человека, обладавшего невероятным мужеством, и вздрогнул. — Нет, не готов, — тихо ответил воин. — Тогда следуй за мной, — распорядился Гал. Марвин взглянул направо и налево, на своих товарищей подчиненных. Все они молча кивали. Потом он перевел снова взгляд на верцинги Торикса и, словно завороженный, опустился перед ним на колени, прямо в грязь. Царь положил ему руку на плечо. — Как тебя зовут? — Марвин молчал. Он не смог произнести ни своего воинского звания, ни номера региона. — Марвин Риддарин из племени Нервиев. Наконец почти прошептал он. — Нерви сражаются на моей стороне. Вся галлия на моей стороне. Встань! Марвин поднялся, чувствуя, как дрожат руки. Мысли смешались. Сквозь их сумятицу вновь раздался голос верцанки А теперь сожги все зерно, которое вы везете! — распорядился царь. — Но среди нас есть римляне, здесь не только галлы. Неожиданно для самого себя возразил Марвин. Светлые глаза верховного царя обратились к воину. — И что ж ты готов оставить их в живых? Лицо Марвина обрело решительное выражение. — Это было бы справедливо, — твердо ответил он, выдержав тяжелый взгляд. Верцинге Торикс внезапно улыбнулся и похлопал воина по плечу. — Ну-ка отпусти их, нерви! Забери оружие и копьи, мечи, и щиты, а людям позволь уйти во своясе. После этого бывшие наемники римской армии, словно зачарованные, отправились вслед за своим царем, а всадники Галлии встретили их восторженными приветствиями. Неподалеку горел целый обоз драгоценный пшеницы. Корабли Цезаря пристали к побережью Галлии в надежной гавани Ития. На горизонте были хорошо заметны коричневые столбы дыма. Тревога и несчастье ощущались в самом воздухе, и полководец с гневом и ненавистью думал о необходимости противостоять еще одному вооруженному бунту. Даже во время плавания он не терял времени даром, посвятивки в разработке планов и приказов, которое предстояло внедрить еще до того, как горные перевалы окажутся под снегом. Кроме того, необходимо было сообщить в Рим о втором выступлении против бриттов. Несмотря на некоторую преждевременность рапорта, он мог значительно изменить перевес сил в пользу полководца. В этом году Цезарь не собирался платить обычную дань Сенату, поскольку каждая свободная монета отправлялась на подавление сопротивления верцинге Торикса, Имя это не сходило с уст гальских рабов, а сам Юлий едва смог вспомнить дерзкого светловолосого парня, который восемь лет назад шумно покинул совет вождей всех племен Галлии. Да, за прошедшие годы оба они не помолодели. Ценгета вырос в мощного властного царя, и Цезарь понимал, что не должен оставлять его в живых. Каждый из воинов прошел долгие, наполненные испытаниями. И трудностями путь восемь минувших лет были наполнены битвами и пролитой кровью. Едва ступив на берег, Цезарь прекратил диктовать стоящему рядом Адану и заговорил с Брутом. Самых быстрых всадников отправили за вестями. Как только он появится, сразу начнется заседание военного совета и будет составлен план компании. Одного лишь взгляда на поднимавшийся вдали коричневый дым Оказалось, достаточно, чтобы решимость полководца укрепилась. Это его земля, и он не отступится даже в том случае, если против власти Рима поднимутся все галлы как один. Возвращавшиеся легионы заняли порт и привычно приступили к строительству лагеря, хотя в их рядах ощущались напряжение и усталость. Как и сам Юли, они воевали уже много лет. А потом перспектива провести в сражениях еще год, а, может быть, и больше, приводила в отчаяние. Даже самые выносливые задавались вопросом, когда же наступит конец мучениям, и придет долгожданная пора пожинать обещанные лавры. На третий день пребывания в Галии Юрий собрал военный совет. Первым явился Домицы, выигранных на турнире серебряных доспехах. Однако они уж не сияли, как прежде, да и сам Центурион выглядел устал Под глазами залегли глубокие тени, а на щеках темнело давно небритая щетина. Домицы молча обнял Юлия и сел за стол. Марк Антоний тоже дружески приветствовал давнего соратника. Он принес рапорт о финансовых поступлениях. Дела шли исключительно успешно, но в то же время поводы для раздумий оставались. В казне насчитывалось немало золота и серебра, однако поступление день ото дня сокращалось. Так города и деревни Галия ждали исхода восстания, особенно критическим выглядело положение с продовольственными запасами. И Цезарийский не ценил труд Марка Антони, ведь взял на себя заботу о питании легионеров. Прежде чем отправлять воинов в бой, нужно было досыта накормить и напоить их. Это при том, что Верцингеторикс сделал все, чтобы лишить завоевателей поставок. Фермы и поля превратились в пепелище а жители деревень покинулись свои дома и скрылись. Несмотря на негодование, Юлий не мог не восхищаться отчаянной решимостью молодого царя. Верцингеторикс не только уничтожал все съедобное, но и безжалостно опустошал те селения, которые сохраняли верность римлянам. Тысячи его земляков уже погибли, расплачиваясь за недостаточный патриотизм, и если бы не вмешались легионеры, жертвы стали бы еще значительнее. Цена оказалась высокой, но голод мог уничтожить легионы не хуже вражеских атак. Цезарь собрал военный совет в комнате, окна которой выходили на море. Так что совсем близко, на серых скалах, с громкими криками кружили птицы. Полководец встречал каждого из входящих с искренней радостью. Беритси в первом же столкновении с Верцаргиториксом был ранен, а потом пришел с перевязанным плечом. Командир из Айамины выглядел усталым и больным, однако дружески приветствовал Юлия и с удовольствием принял за здравный кубок. Октавиан, Брут и Ренни появились вместе, на ходу обсуждая тактические действия кавалерии. Все трое вызывали улыбку, искренней заинтересованностью и уверенностью в собственной правоте. Сложности и проблемы, которые так тяготили полководца, их будто вовсе не занимали. Воины полностью полагались на решительность и ответственность Цезаря, а ему приходилось рассчитывать только на самого себя. Оказавшись в кругу боевых товарищей, И, невольно впитав долю их внутренней энергии, Юлий почувствовал прилив сил. Долгие годы войны не сломили воинов, и набирающие силу восстания не обсуждались с гневом и готовностью к борьбе, а вовсе не с позиции слабости. Каждый из собравшихся в зале отдал Галии несколько лет жизни, а потому никто не хотел терять приобретенную. Ожидая начала совета, люди негромко спокойно обсуждали события, постоянно поглядывая на военачальника и ожидая сигнала к всеобщему вниманию. Последним появился Каберра. Его внесли двое легионеров десятого, которые выполняли роль личных помощников старого и немощного целителя. Едва всеми почитаемого доктора устроили среди подушек, Юлий стремительно подошел и почтительно, и в то же время бережно сжал его руки. Он заговорил настолько тихо, что за шумом ветра и гулом моря никто, кроме самого Каберы, слов не расслышал. Я зашел дальше, чем любой из римлян. На самый край света, как давно мы с тобой не виделись. Казалось, поначалу старик не услышал обращенных к нему слов. И Юлий огорченно... Подумал, что возраст и болезни неумолимо вершат свое жестокое дело. Силы постепенно покидали всеми любимого и уважаемого врачевателя. Наконец Кобера поднял на Цезаря тусклый взгляд. — Ты сам выбрал свой путь, Гай! — тихо произнес он, едва шевеля сухими губами. Голос был очень слаб, и Юрий наклонился, чтобы лучше слышать. — Я еще никогда не видел тебя в этой холодной комнате. Загадочно продолжал старик. Он глубоко вздохнул, и мышцы на его шее напряглись даже от такого усилия. — Кстати, я говорил, что видел тебя убитым, Суллой. — Сулла давно мертв, Каберра, — возразил полководец. Каберра кивнул. — Знаю, но все равно видел тебя убитым в этом доме, а еще видел на пиратском корабле. — Я так часто вижу тебя падающим, что просто удивительно, что до сих пор ты так силен и полон жизнь Сам не понимаю собственных видений, Юлий. Они причиняют такую боль, которую я раньше даже не представлял. Цезарь с сочувствием заметил в глазах старого целителя слезы. Кабер обратил внимание на выражение его лица и засмеялся, вернее, издал несколько сухих щелкающих звуков. Левая рука старика не действовала, однако правый он притянул зря еще ближе. — Я ничего не смогу изменить в том, что видел, понимаешь? Путь мой подходит к концу. Этот конец я жду без горечи, но с радостью, как облегчение. Знай, что никогда не жалел, и не жалею ни о чем, что произошло с того самого дня, когда много лет назад я переступил порог твоего дома. — А я без тебя просто не выжил бы, старина. — так что постарайся не покидать меня пробормотал Юлий, преданно глядя на доктора полными слез и воспоминания глазами Каберус снова вздохнул и провел рукой по лицу увы кое что нам не дано решать ка юлей есть тропы из которых не свернешь ведь когда нибудь и тебе придется перейти реку этот момент представал передо мною столько раз что и сказать невозможно да что ж ты видел уточнил Юлий, сгорая от любопытства и в то же время холодея от страха. Однако Кабера сидел неподвижно, словно не слышал вопроса. — Кто знает, куда заведет тебя судьба? — наконец снова заговорил он. — Но я ни разу не видел тебя старым, друг мой. И однажды с болью наблюдал, как в первые весенние дни ты гибнешь от ударов ножей и падаешь в темноту, падаешь в Риме, в мартовские ииды. Так, значит, эти дни никогда больше не проведу в родном городе, — заключил Цезарь. — Клянусь, что выполню обещание, если сознание этого принесет мир в твою душу. Кабера поднял голову и посмотрел в окно, туда, где над водой с громким криком носились чайки. Думаю, есть в жизни вещи, о которых лучше не знать. Я уже ничего не могу понять. Кстати, я говорил тебе о ножах. Юлий бережно поправил подушки, чтобы старику удобнее было сидеть. — Говорил Кобера, этим в очередной раз спас меня. Ответил он с удивительной для этого сурового и решительного человека, нежностью и обнял больного. — Хорошо, я рад, — коротко заключил Кобера и закрыл глаза. Юлий услышал долгий протяжный вздох, а потом наступила полная тишина. Молчание продолжалось бесконечно долго. «Прощай, добрый, верный товарищ!» — наконец негромко произнес Цезарь. За спиной раздались осторожные шаги, и рядом появились Рений и Брут. Лента времени увела вдаль, и Юлию почудило, что два мальчика стоят рядом с наставником и внимательно наблюдают, как сильный человек... Без малейшей дрожи в руках натягивает тетиву лука. Постепенно остальные члены военного совета тоже поняли, что произошло, и поднялись со своих мест. Цезарь обратил к ним исполненный печали и боли взгляд. «Присоединитесь ли вы к моим молитвам, об ушедшем, воины? Ратные труды придется отложить еще на день». Чайки с громкими криками носились над волнами, и холодная комната наполнилась их тревожными голосами. Юлий стоял погруженный в собственные мысли, навеки прощаясь с тем, кто на протяжении всей жизни служил бы опорой. Ну — вот, меня снова покинул близкий человек, — произнес полководец так тихо, что расслышал лишь Бруту.